Места для натурных съемок мы выбрали в Таллине и Львове. Красочные эскизы декорации были нарисованы талантливым Николаем Двигуцким и спланированы архитектур. Вовсю шились костюмы XVII века. Картина предстояла дорогостояще. А башкин, тачали сапоги с ботфортами на всю гвардейскую рать, в механическом цехе изготовлялись пикеры, алебарды, аркебузы, пушки, мартиры приобретались старинный пистолет. Состоялась договоренность, что часть конных войск после съемок фильма Бондарчука -ватерло» в Отерловом будет переброшена во Львов, куда приедет в экспедицию наша группа. Композитор Андрей Петров уже написал марш на слова Дорогу гвардейцам досконцам. В гримёрном цехе выполняли сложный заказ нашего съемочного коллектива, делали нос Серану. Евтушенко не вылезал из конного манежа, где учился в верховой езде, приступил к занятиям по фехтованию и роль наизусть. Мы на всех парах приближались к съемкам. Шел июль 1969 года, и вдруг На этот раз вдруг оказалось враждебным и зловещим. Меня вызвал к себе генеральный директор Мосфильма Сурин. Вот телефонограмма от Баскакова, тогдашний заместитель министра кинематографии. И Сурин зачитал документ. Работа над фильмом всё Бержерак» Евтушенко в главной роли невозможно. В случае замены исполнителя главной роли на любого другого актера производства можно продолжать. Если же режиссер будет упорствовать в своём желании снимать Евтушенко, фильм будет закрыт. Прошу дать ответ через 24 часа.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 Но это, как видно, никого не интересовало. Крамола должна была быть подавлена в зародыше, жёсткой, безапелично. Категоричность телефонограммы напоминала мне ультиматум, с которым обращаются комендант вражеской крепости, требуя сдачи, иначе будет в штурме, город отдадут на разграбление. Сходство с этим усугублялось тем, что на раздумье не давалось 24 часа.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 Я не хочу снимать фильм без Ятушенко, ибо мне это не интерес. Делать очередную экранизацию не имею права. Обратной дороги не было. На следующее утро я пришел в кабинет Сурина и сказал ему о своем решении. Честно говоря, где-то внутри я надеялся, что меня отпугают, что они не посмеют просто так с бухты-барахты закрыть картину. Ведь на подготовительной работы и страчено уже 200.000 рублей. Однако я не учел, что деньги были не свои, а народные, то есть нечьи. Потом я забыл, что идеологии мы не торгуем. И ещё руководство кинематографии, вероятно, расценило мой поступок как чудовищную неблагодарность с моей стороны. Мы мол ему позволили делать картину